Семейство Мо приносит дары лисьему богу. Худзин отпил из чашки и с отвращением посмотрел на нее. Чай показался ему невкусным. Он предпочел бы вино. Но какой порядочный лис пьет вино средь бела дня? Да у него и без вина голова шла кругом. Он все еще пытался осмыслить то, что происходило в поместье в последние несколько дней. Лисы притихли, принюхались, так сказать но морды у них всегда были повернуты на юго-восток, что бы они ни делали. Покои Хувея располагались как раз в юго-восточном крыле. По словам Хувея, он привел в мир демонов лисьего бога, но Худзину не слишком верилось, что этот мальчишка с дырой в животе настоящий бог. Не то, чтобы он много богов перевидал в своей жизни, но бог не бог, а небожитель, да еще и сын небесного императора. И вот в этом-то Худзин как раз и не сомневался. Он видел небесного императора и мог с уверенностью заявить, что этот хуфейцинь – его отпрыск, потому что сходство было налицо. В общем, с какой стороны не посмотри, огрозило это неприятностями всему лисьему роду. Худзин пригладил усы, отставил чашку и решил наведаться в юго-восточное крыло и устроить непрошенному постояльцу допрос с пристрастием. Рано в животе, он полагал, нисколько не мешает говорить. Но примчался лис-слуга и доложил. «Глава великой семьи Мо нанес визит в поместье Ху». «Что?» — поразился Худзин. «Что Мо Э забыл в Лисограде?» На этот вопрос ответа лис-слуга не знал. «Моэ...» Глава клана рогатых демонов пришел в поместье Ху в сопровождении слуг и велел передать главе клана Ху, что желает его видеть и говорить с ним. Но почему и о чем, он не уточнял. Демоны, так велось с незапамятных времен, были разобщены и редко покидали территории своего обитания без крайней необходимости. В последний раз кто-то из глав других великих семей просил о встрече Когда это было? Еще во времена прадеда Худзына. Тогда великие семьи собрались, чтобы разделить скорбь утраты после очередной войны с небожителями. Почему именно сейчас? Недовольно спросил Худзин и невольно задался вопросом, а не связан ли этот визит с появлением Бога в лисьем поместье. Впускать демонов Мо в поместье Худзин не собирался, поэтому встретил их у ворот. То, что он увидел, ему нисколько не понравилось. Моэ, как и доложил ли слуга, явился в поместье Хуни один, а в сопровождении слуг, нагруженных сундуками, свертками и шкатулками. Они расставили их у ворот и отошли. Моэ, высокий, статный, с двумя рогами на лбу, с киноварной меткой между ними, синеглазый. У всех демонов Мо синие или зеленые глаза. Приосанился, Увидев выходящего к воротам Худзина, старый Лис заметил за его спиной зеленоглазого демона, демоненка даже, который то выглядывал из-за плеча Моэ, то прятался за него. Худзин слышал, что у Моэ есть сын и верно предположил, что это он и есть Могун, наследник великой семьи Мо. Еще бы гарем свой приволок, раздраженно подумал Худзин. «Приветствую Худзина», — сказал Моэ, отвесив вежливый поклон. «Приветствую, Моэ», — ответил тем же Худзин. Демоны старшего поколения не утруждали себя церемониями и обращались друг к другу запросто, по имени. Они были слишком стары, чтобы заботиться о таких мелочах. «Что тебе нужно, Моэ?» — спросил Худзин. «Я слышал, в твоем поместье остановился лисий бог» сказал Моэ. «Мы принесли ему дары». Худзин поглядел на сундуки и свертки. Они ему не понравились. Уж больно они походили на свадебные дары. «Даже если так, с какой стати демонам Мо приносить дары ли сему Богу?» возразил Худзин. «Я должен отблагодарить его за спасение у моего единственного сына», сказал Моэ, выталкивая вперед Могуна. Тот смутился и неловко поклонился Худзину, залившись румянцем. Лисий Бог спас твоего сына, фыркнул Худзин. Впервые об этом слышу. Но это так, сказал Моя. Я не могу тебя впустить, сказал Худзин, хмурясь. Лисий Бог ранен. Я знаю, что он ранен, кивнул Моя. Эту рану он получил, спасая моего сына. Что? протянул Худзин. «Кто-нибудь скажет мне, что тут происходит?» «Я, я скажу!» запрыгал возле Худзина Недопесок. Худзин вздрогнул. Чернобурка будто из пустого места возникла. На самом-то деле Сяоху вылез из духовной сферы. «Ты ведь тот перерожденный демон, которого притащил с собой Авей, сказал Худзин. «Как там тебя?» «Сяоху!» сказал Недопесок, веляя хвостом. «Я все видел и могу рассказать». Он поглядел на демонов мой и помахал зеленоглазому мо -гуну лапой. Тот ответил тем же. «Они еще и знакомы?» недовольно подумал Худзин. «Рассказывай тогда», — велел он недопеску. Недопесок постарался на славу. Он был не слишком удачлив в культивации, но если ему что-то нравилось или если его что-то пугало или впечатляло, то он запоминал это с устрашающей точностью. События в небесном дворце он воспроизвел дословно, а когда пришло время рассказывать о небесном копье, то он подобрал веточку и сделал вид, что проткнул себя. Если бы он вздумал заняться актерством, его театр одного актера имел бы неслыханный успех. Худзин был так потрясен, что у него отвисла челюсть чтобы небожитель вступился за демона перед самим небесным императором? Так все и было», — сказал Могун. «А ты-то как проник на небеса?» — воскликнул Худзин, схватив недопеска за шиворот. «О таком даже чистопородным мечтать нечего, а ты всего лишь лисий недопесок. Да небесная защита тебя бы в клочки разорвала, ступи ты хоть одной лапой на территорию небес». Сяоху почувствовал, что его переполняет гордость. Не за себя, за хуф и Циня. Худзин отшвырнул недопеска, решив заняться им позже. Для начала нужно было спровадить демонов Мо. «Как бы то ни было», — сказал он, хмурясь, — «впустить я вас не могу. Приходите, когда лисий бог поправится. Дары я тоже не могу принять. Это ему богу решать, принимать их или нет». Мы еще вернемся, сказал Моэ, нисколько не смутившись. Пожалуйста, пожалуйста, сварливо отозвался худзин и велел запереть ворота.